Ну да, колоссальное давление со всех сторон, но ты становишься фактически невесомым. На поверхности планеты, луны, водной или нет, тебя всегда притягивает к центру. Но если ты в центре, то притяжение действует равномерно со всех сторон. И давление вокруг тебя поэтому не так уж и велико, как ты себе представлял, учитывая всю эту массу воды, из которой состоит луна. Это было, конечно, И здесь текст обрывается. Фасин задумался, и откуда он взялся этот текст? Один из преданных проклятию, которого загнал и убил командир Иньялках, использовал его как своего рода мантру уничтожения памяти, стерев все следы того, что было в его памяти раньше. Позднее выяснилось, что этот Иэр был из тех, которые тоже искали так называемое преобразование. Из-за поиска преобразования командир и заинтересовался всем этим. Эта мантра уничтожения памяти была переведена и хранилась отчасти как талисман, хотя, думаю, командир всегда считал, что в этом отрывке, которым и Эр затирал свои воспоминания, есть и еще какой-то смысл, и из него можно извлечь немалую пользу, если только расшифровать. Потому что ИР, как говорил командир, слишком умны, и из-за своего высокомерия иногда выдают важную информацию то была еще одна причина, по которой он сохранил этот текст и постоянно держал перед собой. В своем сне Фастин стоял вместе с Салуусом Кегором на балконе над вулканической кальдерой, полной кипящей лавы, раскаленной до красноты. Мы должны газодинамизировать целую серию для Сал замолчал, откашлялся и помахал рукой, в общем, всякая ерунда. Продолжал он, превратившись в насельника, Но почему-то с человеческим лицом и человеческого роста он парил над волнами лавы. Идиотские штуки, Малютка Фасин. Я доставил оригинал зверя другу и коллеге из города Диреольетта. Другу и коллеге. Фасин разглядывал свои руки, проверяя, остался ли он еще самим собой. Когда он поднял взгляд, Салуса уже не было, а по обоим берегам реки, в которой он стоял, Громоздились храмы, до которых нужно было взбираться по крутым ступеням высотой в тюремную стену. Оригинал чего? услышал Фастин собственный голос. На другом берегу реки виднелся город эпохи расточительства. Здание средней высоты, дым электропоезда и многополосные дороги, заполненные ревущими автомобилями и грузовиками. Им приходилось возвышать голоса, чтобы слышать друг друга сквозь шум. Ветерок доносил с того берега сладковатый, маслянистый запах гари. Рыжая обезьяна ковыряла в зубах гигантским мечом. Еще одна картинка, спросил человек. Он казался здоровым и подтянутым, и больше не был молод, борода его почти совсем побелела. Дядька, я посмотрю. Зная на сей раз, что нужно делать, Фасин показал человеку маленькую открытку с коричневыми облаками и желтым небом. Цвета явно перепутаны, сказал он человеку. Это невозможно не заметить. О, да. Здесь есть картинка, я ее вижу. Я знаю, но что? И кое-какая алгебра зашифрована в базовом коде. При этих словах длинный кривой меч обезьяны со свистом разрубил человека пополам от шеи до бедра. Половинки кубурем покатились по ступеням к реке и унеслись прочь, поблескивая серебром. Фасин посмотрел на огромную обезьяну. "Эй!" сказал он. "Это же был всего..." "Ну так кто умнее?" прошипела обезьяна, убирая страшный сверкающий меч. Фасин проснулся в холодном поту. Он находился в гробу, как раз ударился головой о крышку изнутри, попытался моргнуть и не смог. Что-то было у него в глазах, окружало их окружала каждую его частицу, заполняла его рот, нос и анус противоударный гель, дыхательная смесь. Газольёт, успокойся нахер, сказал он себе. Ты что, первый год в наблюдателях? Протрептик, бывший корабль военнонов, держал путь на Носкерон в системе Юлюбиса через систему Дирельета под командой саморазболичившейся истинно двойни ИР Кверс Рейджаната, пиратов и специалистов по ближнему бою с военнонами. Они начали снова мягкое торможение на пути к системе и скрытому ходу. Детали сна начинали ускользать от фастина, рыбы, прощаясь, выписывали под водой кривые, и все же он чувствовал что-то, он понял. что же это было. Мысли путались. Что-то о Салусе. И не было ли там и Хазаренс? Дом Сала, только этот дом был вулканом, потом виртуальная среда, в которой он встречался с кораблем, и корабль смотрел на замаринованный в противоударном геле, Окруженный им, Фасин чувствовал, как его глаза лезут из орбит, как мурашки бегут по коже, сердце сжалось, а потом неровно застучало в груди. Он сделает это сам. Он дождется, когда они вернутся на Наск, там он покажет это кому-нибудь, если найдет Вальсиера, то спросит и у него. Хотя ему думалось, что Васильев он не найдет, но этого было мало. Он должен был знать. Он записал картинку с открытки в память газолета. Лежа в противоударном геле внутри маленького стреловидного аппарата, он вызвал фотографию и увидел ее перед собой. Изображение голубого неба и белых облаков показалось ему странным, отчасти чуждым и неправильным, но отчасти знакомым пробуждающим что-то ностальгическое. Он увеличил изображение до таких размеров, что оно превратилось в расплывчатые пятна света, просканировал всю картинку в поисках изображений поменьше, ничего не нашел, потом запустил различные программы, имевшиеся в биоразуме его газолета, для выявления последовательности в неупорядоченных данных. Может, он записал картинку с разрешением недостаточно высоким для того, чтобы разглядеть скрытые в ней Можно ли эти скрытые данные, если только они там есть, обнаружить, не имея какого-то другого кода? Жаль, что у него не было доступа к оригиналу, засунутому в карманчик снаружи газолета, пока он прикован к месту перегрузки при торможении, ему этой картинки не достать. И потом, если бы он начал слишком уж внимательно вглядываться в фотографию, это могло показаться подозрительным кверсору Джанету. Потому что именно в ней, возможно, и крылся ответ, всего лишь может быть, крылся все это время. Я поместил оригинал этой папки в сейфовый ларец и доставил его моему другу и собрату коллекционеру в городе Дейлти, что в Южной полярной области. Так или почти так, сказал ему Волфир. У Уфасина Этот разговор был дословно записан в памяти газолета, но его стерли на борту из авто. Впрочем, это не имело значения. У него у самого память была прекрасная. Тогда он не понял скрытого смысла реплики Валсиера. Вскоре корабли Меркатории попытались атаковать штормовой флот, и ему стало не до анализа. Но, возможно, насельник хотел этим сказать, что существует и копия. Валсиер был учёным, пунктуальным в слову в терминологии он не стал бы говорить об оригинале чего-то, не будь необходимости отличать его от копии. Значит, копия была. Существовал дубликат, и старый насельник веселился от души, вручая его фассину, который все это время хранил копию при себе. Что Слушай, теория такого рода была вполне правдоподобной. Васин подумал, что это очень в духе был Сиира, и что раньше он ошибался относительно старого насельника. Насельники и в самом деле были тверды в своих привычках и порой предсказуемы, учитывая обычную длительность их жизни, но иногда проявляли удивительную изобретательность. Он уснул, программы мелькали перед ним, и ему снились потоки чисел. Живая алгебра, полная уравнений и величин, которые начали обретать смысл, а потом, когда он попытался исследовать и понять их, распадаться и исчезать в хаотическом мелькании. Его разбудил мягкий звук колокольчика. Он находился в газолете, в похищенном корабле Воянов. Торможение ослабло, словно они уже приближались к цели. Он переключился на наружный вид и разглядел оранжево-красное солнце прямо впереди. Нечто вроде насельника чуть шевельнулось на сиденье перед ним. Фасин сказали Кверсер и Джанат: "Если бы он не находился в противоударном геле внутри своего газолета, то, наверное, подпрыгнул бы". "М", -м, -м сказал он. "Мы собираемся поместить вас в вашу маленькую камеру, ненадолго, хорошо? М -м -м, ну да, я понимаю. Как только мы выйдем на стандартный уровень в 1G, Слушаю и повинуюсь, сказал он, пытаясь скрыть волнение в голосе.